Глава тринадцатая День подходил к концу, когда я закончил письмо, скатал его в свиток и запечатал. «Гермес!» Парень подошел к моему столу. Он почти оправился после излишеств прошлой ночи. Я протянул ему письмо. «Отнеси это в дом идила Луция Кальпурния Бестия. Он где-то на Авентине». «Авентин!» — застонал мой слуга. «Разве это не может подождать до завтра?» «Нет, не может». Отнеси письмо его привратнику и скажи, что вопрос не терпит промедления. Не жди ответа, просто уходи и возвращайся прямиком сюда. Не теряй времени. Что-то в моем тоне пробилось сквозь туман его похмелье, и Гермес утратил свое обычное нахальство. Он кивнул и вышел. Я открыл сундук с оружием и вынул свои мечи. Военный меч был слегка громоздок для моих целей, поэтому я выбрал гладей Меч поменьше, такие обычно в ходу на аренах. Клинок его суживался посередине, как осиная талия. Выпуклые края были заточены до остроты бритвы, а длинная верхняя часть подходила для того, чтобы колоть ею. Я проверил края лезвия, нашел пару немного затупившихся мест и слегка прошелся по ним маленьким точильным камнем, после чего проделал то же самое со своим кинжалом. Приведя все в порядок, я откинулся на спинку стула, И посмотрел через окно на запад. Грозовые тучи громоздились за Капитолием, черные и зловещие. Я прилег ненадолго, чтобы собраться с силами, и, несмотря на напряжение, заснул. Меня разбудило возвращение Гермеса. Свет в небе почти угас, и я услышал отдаленный раскат грома. Я встал, чувствуя себя весьма освеженным, и, как ни странно, в мире с самим собой. Я наметил ход действий и теперь доведу дело до конца любой ценой. — Он его получил, — доложил мой раб. Привратник сказал, что хозяин дома, и что он немедленно отнесет ему письмо. Юноша взглянул на оружие, разложенное на моем столе. — Что ты собираешься делать? — Ничего, о чем тебе нужно беспокоиться, — ответил я, зашнуровывая охотничьи сапоги. — Подай мне темный плащ. Я надел военный ремень и подвесил вложенный в ножны клинки к его кольцам, а потом заткнул за ремень цестус. Гермес протянул мне плащ, и я накинул его на плечи, спрятав под ним оружие, после чего слуга застегнул его на левом плече гальской фибулой. «Лучше позволь мне пойти с тобой», — сказал он. «От этого не будет толку. Оставайся тут и будь готов открыть мне дверь нынче ночью». «А если ты не вернешься?» Парень был совершенно серьезен. Редкая вещь для Гермеса. «О тебе позаботиться», — сказал я ему. «Позволь мне понести твой второй меч», — настаивал он. «Я трону твоей верностью, Гермес, но я еще не посылал тебя в Людус для тренировок. Нынче ночью или все сложится так, как я надеюсь, или нет. В любом случае, твое присутствие не поможет, ты только подвергнешься ненужной опасности. А теперь мне надо идти». Когда Гермес открывал мне дверь, на глазах его блестели слезы. В конце концов, он и вправду был неплохой мальчик в свои лучшие дни. Дверь захлопнулась за моей спиной, так будто ей не суждено было больше открыться. И вот я отправился в еще одну длинную прогулку по улицам Рима, возможно, свою последнюю прогулку. Свет быстро тускнел, скоро вокруг станет черным черно. Уродливые тучи громоздились теперь высоко над Капитолием, и сквозь них змеились прерывистые молнии. Мы, римляне, любим знамения. И такие злые знамения были справедливыми и подходящими. Нынче ночью с кем-то случится что-то плохое. Я вступил на северо-восточный край форума и свернул на священную дорогу. Темнота была такой плотной, что были едва видны даже самые белые здания — И мне приходилось время от времени останавливаться и ждать, когда вспышка молнии укажет мне направление. Потом я очутился на извилистой улице, которая поднималась на Капитолий. Крепчающий ветер дергал меня за плащ, но дождь пока не шел. Римский закон и римские суды — лучшие в мире, но иногда они терпят неудачу. Очень умные и безжалостные люди знают, как обойти закон, как использовать суды к собственной выгоде как подкупить присяжных и использовать власть чистолюбивых лидеров фракций, чтобы обеспечить себе защиту. Некоторые худшие люди Рима были нашими должностными лицами, и они разбирались в законах лучше всех. В таких случаях тому, кто любит законы и обычаи Рима, приходится нарушать их, чтобы свершилось правосудие. На вершине Капитолия я поднялся по ступеням огромного храма Юпитера. Низкий дымный огонь... Горел на алтаре, стоявшем у дверей храма. Внутри грозную статую Бога освещало множество тусклых масляных ламп. Вытащив меч, я отрезал маленький локон своих волос и бросил его на угли алтаря. Когда он зашипел и задымился, я воззвал к Богу, воспользовавшись одним из множества его имен. «Юпитер Торпейский, карающий клятва преступников, лжесвидетелей и предателей, услышь меня». Законы человека и общества твоего священного города терпят неудачу, и я должен действовать от твоего имени. Если мои дела тебе не понраву накажи меня, как пожелаешь. Я сделал все, что мог. Спустившись по ступеням, я пересек широкую площадь, которая тянулась до обрывистого южного края Капитолия, нависающего над Триумфальной тропой. Там я стал ждать. Я знал, что в храме должен быть по меньшей мере один служитель, присматривающий за лампами. Ну, если не брать его в расчет, я как будто получил всю вершину холма в свое полное распоряжение. Потом вспышка молнии высветила человека с трудом поднимающегося по тропе. Закончив подъем и выйдя на площадь перед храмом, он остановился и огляделся по сторонам. — Здесь Луций, — сказал я. Человек повернулся, и я увидел блеск его зубов, когда он ухмыльнулся. Он медленно подошел ко мне. Как и я, Бестей надел темный плащ, и под ним казался больше, чем запомнился мне. Капюшон его был опущен, поэтому я не видел почти ничего, кроме глаз и зубов. — Меня удивляет, что ты и вправду пришел один, — сказал я. — Я знаю, что ты человек слова, Мэттелл и не жду, что мне понадобится помощь. Это было самое странное письмо, которое я когда-либо получал. Убийство, отравление, предательство, святотатство. Нынче ночью я буду наверху, Капитолия, один, встреться со мной там, наедине, или увидишь меня в суде. Восхитительная краткость. Я всегда гордился своим прекрасным прозаическим стилем. Ты не против того, чтобы ответить на несколько вопросов, прежде чем мы начнем? Мой противник посмотрел вверх. Ты не будешь задавать их долго а? Начинается дождь, а я терпеть не могу мокнуть. Я буду краток. Все это было делом рук Помпея? Конечно, нет. Ты же знаешь, как служат великим людям, Децей. Старайся делать то, чего они хотят. Особенно выполняй самые неприглядные задачи, не дожидаясь, пока тебя об этом попросят. Тогда их руки останутся чистыми» но они будут сознавать, сколь многим тебя обязаны. А твой отвратительный ведьмовский культ, как ты впутался в такое дело? Деции, в Италии есть много тайных религий, и я посвящен в несколько из них. Темные боги куда интереснее Олимпийской компании Преклонение им дает настоящее личное переживание. Вместо коллективной гражданской церемонии государственной религии — — Я бы сказал, что ты мало уважаешь богов, — заметил я, после того, как ты швырнул Арестона со свайного моста. Особенно болезненно я воспринимаю то, что ты послал людей убить меня во время Сатурналей, когда нельзя даже казнить приговоренных к смерти. И почему у тебя такие скверные головорезы? Мой собеседник пожал плечами, — я не богат. Все по-настоящему хорошие головорезы работают на Милана или Клодия. Поэтому я не смог нанять их, и мне пришлось спустить в дело жителей предместий, которые не знают, как я выгляжу. Теперь ты скажи кое-что, как ты обо всем догадался. И я рассказал, в чем стоящий передо мной мужчина допустил промашки. — Пусть это послужит для меня уроком, — сказал он, печально качая головой. — Всегда начисто заметать следы, даже если ради этого придется совершить еще несколько убийств. Гроза быстро надвигалась, молнии вспыхивали почти непрерывно, и ветер так сильно хлестал по сухим листьям вокруг нас, что они больно обжигали, попадая по лицу и по рукам. Я расстегнул плащ и дал ему упасть. — Давай покончим с этим, — сказал я, вытаскивая меч. Мне пришлось повысить голос, чтобы меня можно было услышать сквозь шум ветра. Бестей снова ухмыльнулся. — и Итак, у нас будет собственная маленькая мунера. Здесь... На священной земле? Разве ты не боишься, что Юпитер прогневается? Если прогневается, он сможет сразить нас обоих. У него на множество боевых припасов. Так и есть. Ну что ж, я пришел один, Дэций, но пришел подготовленным. Кальпурни откинул капюшон, и я увидел, что на нем шлем. Потом он уронил плащ. У него был щит, маленькая квадратная парма — какие носят гладиаторы-фракийцы. Кроме того, Бестий надел кольчугу и поножи. Неудивительно, что он выглядел таким громоздким. — На этот раз твоего маленького цестуса не хватит, чтобы перевес оказался на твоей стороне, Дэций. — Жаль, нас нет Эдитора, который дал бы сигнал к началу. Примечание. Эдитор — устроитель гладиаторских боев. Конец примечания. Я вытащил из-за ремня цестус и натянул его на руку. Пусть Юпитер решит, когда начинать. При следующем ударе грома. Несколько секунд мы напряженно ждали, а потом яркая молния полыхнула так близко, что почти сразу вслед за этим грянул гром. Мы атаковали друг друга, прежде чем на звук ответило эхо. Бестей наступал, высоко подняв и далеко выставив щит и низко опустив меч, большой легионерский гладий. Он держал его у правого бедра, слегка направив острие вверх, Я сделал резкое движение своим меньшим мечом, цели ему в глаза, чтобы заставить вскинуть щит, и тут же нанес колючий удар вниз, пытаясь попасть в бедро над поножами. Он легко блокировал удар, опустив щит, и в то же время, сделав могучий выпад клинком, в попытке выпотрошить меня. Я втянул живот и крутнулся вправо, разменувшись с его мечом всего на дюйм. Особенно яркая вспышка на миг ослепила нас обоих, и я отпрянул, чтобы оказаться вне досягаемости меча противника. Теперь дождь начинал лить всерьез, и при свете следующей вспышки я остановился, чтобы левой рукой подхватить свой плащ. К счастью, мои пальцы в цестусе были достаточно подвижны для такого маневра. Бестий напал, когда я нагнулся, и я неуклюже отпрянул, уходя от его полосующего клинка, но он ударил щитом и вскользь попал мне сбоку по голове. Я упал на плиты и пнул, сбив его с ног. Бестий с грохотом рухнул. А я поднялся и тут же ринулся на него. Он же, привстав на колени, отчаянно вскинул щит. Я нанес удар поверх щита, пытаясь попасть ему в шею над кольчугой, но щит в последнее мгновение отбросил в сторону острие меча, и вместо этого оно угодило ему в плечо, как раз над коротким железным рукавом. Тем временем меч Кальпурни снова нацелился мне в живот, и я отбил клинок плащом, но меч рассек и плащ, и тыльную часть моего предплечья. Я отпрыгнул назад, бронясь а мой враг тем временем кое-как встал, и тут еще одна молния на время ослепила нас. Я воспользовался передышкой, чтобы пошевелить пальцами левой руки и убедиться, что порез не искалечил меня. Бестей был быстрым, сильным, отлично натренированным и хорошо вооруженным, и для меня все могло закончиться очень-очень скверно. При следующей вспышке я махнул плащом ему в лицо, чтобы ослепить, Но он полоснул мечом, и кончик клинка рассек плащ почти сверху донизу. Увернувшись от следующего выпада, я слегка поскользнулся на мокрых плитах. Бестия снова напал, и я, швырнув располосованный плащ ему в лицо, пробежал несколько шагов, пока не сошел с плит и не встал твердо на шершавом камне. Кальпурни находился справа от меня, и я попытался вспомнить те умные приемы, которые меня учили в Людусе года назад. Снова, высоко подняв щит, противник сделал выпад, целясь мне в грудь. Если нет щита, можно защищаться с помощью меча. Хотя это крайне опасно, и к такому способу можно прибегнуть только от отчаяния. Но я и был в отчаянии. Наши клинки столкнулись, и я отбил его меч влево, а потом тут же лязгнул своим мечом по щиту, отбив его вправо и открыв брешь, и сделал выпад обеими руками. Меч угодил в кольчугу. И не проткнул бы ее, но удар цестуса по нащечной пластине шлема заставил Бестию качнуться. Он упал на спину, и я тут же налетел на него. Слишком поздно я увидел, как он поднимает ногу. Изукрашенная бронза поножей саданула меня в лицо, и я почувствовал, как кость в моем длинном металловском носу со внятным треском прогнулась. Шатаясь, я отступил. Под моими веками заискрились огни ярче молний. Кровь хлынула на грудь моей туники, Я упал, почувствовав под спиной неровный камень Капитолия. Кальпурний встал. Его ослепила очередная молния. Я потряс головой, пытаясь разогнать искры перед глазами. Когда я снова смог видеть, он стоял надо мной, занеся меч над правым плечом. Гладий создан для того, чтобы колоть им, но рубит он тоже превосходно. И сейчас клинок опускался, чтобы нанести удар, который раскроит мне череп. Чисто инстинктивно я вскинул левую руку. Лучше потерять ее, чем голову. Когда клинок опустился, я почувствовал, как руку тряхнуло до самого плеча. Меч попал в металлическую полосу моего цестуса. Острая сталь края меча вонзилась в более мягкую бронзу и на мгновение застряла там. В тот же миг мой меч проник под щит над поножами бестии. Потом я рванул клинок назад, рассекая внутреннюю часть его левого бедра, и ощутил, как острый край царапнул кость. А когда я высвободил меч, вслед за ним хлынул стремительный поток крови из перерезанной артерии. Кровь забрызгала мне лицо и руки, прежде чем я смог отползти назад и встать. Мой противник тоже стоял, как жертвенный бык, оглушенный ударом молота. Меч и щит выпали из его онемевших рук, и впервые я понял, что теперь мы находимся на вершине Торпейской скалы» всего в нескольких дюймах от ее края. Ничто не спасет человека с рассеченной артерией. Я не хотел, чтобы кальпурний умер подобным образом. Я схватил его за руку и повернул лицом к утесу. Молния озарила форум далеко внизу. — Ты не умрешь достойной смертью, Бестия, — сообщил я. — Вот как мы казним предателей! Я прижал сапог к его заднице и толкнул — У него еще осталось достаточно сил, чтобы завопить, пока он падал. Я устало повернулся и сошел со скалы казни. Прошагав по площади, которую поливал дождь, остановился у подножия лестницы храма, широко раскинул руки и закричал, «Юпитер! Податель дождя! Юпитер лучший и величайший! Услышь меня! Угодил ли я тебе? Я осквернен кровью и не могу войти в твой храм, но я стою здесь в ожидании твоего суда». Я ждал долго, наблюдая за Богом в храме, но больше не было ни молний ни грома. Дождь начал хлестать еще сильнее. Я вложил меч в ножны и снова сунул цестус за ремень, а потом медленно спустился по извилистой дороге по склону Капитолия. Задолго до того, как я добрался до темного форума, добрый дождь Юпитера смыл с меня всю кровь. Все описанное здесь произошло в год... 695-й города Рима в консульство Марка Кальпурния Бибола и Гая Юлия Цезаря.